Глава 97. Повелитель меча Чон Муджин. «Ты кто?» – сверкнул взглядом Нам Гуджин. «Его брат», – твердо ответил Кан У. «Брат Ким Сихуна? Ким Ёнхун? Хун? Нет, я точно слышал, что он находится в тюрьме. В мире есть нечто роднее крови». Тот непонимающий посмотрел на парня. Кажется, он не смог понять столь глубокое предложение. «Знаешь, что такое названный брат? А, вот что это значит!» Нам Гуджин кивнул головой и резко выдохнул. «Ты нам мне интересен. Повелитель меча хочет дракона. Уйди с дороги». «Да мне все равно. Следи за языком». С ненавистью ответил мужчина. Нам Гунджин перевел взгляд на Сихуна. «Если не хочешь увидеть, как он пострадает, просто последуй за нами, дракон». «Не смейте грубить моему брату». Пренебрегая званием повелителя меча, Сихун выступил вперед. Взяв в руки меч, от него начала исходить ярость. Хоть, разумеется, страх перед неизвестностью до сих пор остался. Он являлся лучшим игроком Китая и обладал огромными силами». К нему прислушивался сам президент Китая, поэтому было понятно, почему его подданный так общается с людьми. Но вот с запугиванием Кан-У все было иначе. Он тот, кто смог вытащить всех из жизни, похожий на ад. Он не был настолько трусливым, чтобы наблюдать за тем, как запугивать его спасителя. О, вытащил меч! Это он? Нам Гунжин прищурился. Видят небеса, мы не хотели вредить тебе, пока ты не достал свой меч дракона. Мангуджин подумал о том, что придется применять жестокие методы. Хотя повелитель меча и просил доставить его и невредимым. Но если так задуматься, то зачем нужно распинаться перед таким новичком, как Сихун? Мангуджин потянулся к рукоятке меча, заткнутого за пояс. Однако перед ним стал другой парень, не дав вытащить меч. «Не доставай!» Ш «Что за...» «Придурок, ты труп, если это сделаешь!» В этот момент рукакан ускользнула к рукоятке меча. «Намгунжин был бессилен. Он являлся одним из тех игроков, кто имел уникальную силу воздуха и относился к бойцам, за счет чего был сильнее. Но он позволил кому-то коснуться своего меча?» «Х!» Он тут же ринулся назад, посмотрев на Конус с предостережением и некоторой растерянностью. «Как?» Он внезапно понял, что в голове его нет ни единой мысли. «Сразу говорю, вы не в растерянности, вы просто слабаки. Так что не стоит утешать себя и оправдываться». На лбу нам Гунджина образовались складки, и он безо всяких колебаний достал меч. Тупорылый корей! По округе разлетелся вопль. Мужчина не успел закончить, как к нему приблизился Кан У и скрутил запястье, из-за чего меч выпал из руки на пол. Не примешивай сюда национальность. Не стыдно тебе? Кан У продолжил пристыживать его. При чем тут страна? Тебе стоит покаяться за такие слова. Вы такие пустоголовые паршивцы и въезжающие в другие страны, не имея ни капли патриотизма. Вот же со... Думая, что такие выражения, произносимы на чужой родине, сделают хорошую репутацию твоей стране, а? Думая о своей стране, прежде что-то ляпнуть недоумок. Мужчина, будто впав в бешенство, бросился на Кан У. Парень легко увернулся, подставив свое колено. Нам Гунжин, за живот, упал на землю. Ах ты! Стоящие за ним мужчины достали свои мечи. Кан У продолжил угрожающим тоном: Я же говорил вам не доставать. В воздухе повисла злоба. Лица мужчин побледнели. Это совершенно точно была необычная ярость. Она как бы говорила, не убью. Как это обычно бывает, а сожру. Он выглядит, как хищный зверь в овечьей шкуре. Вы ведь не дураки, так что сами понимаете, что вам меня не одолеть, так ведь? Они сглотнули. Поскольку их командир не успел даже замокнуться мечом, они понимали, что противник действительно силен. Поваленный на землю нам Гунджин закашлялся. Эт, эти корей! Вот же паршивец, ничего не понял. Кан У схватил его за шею и поднял воздух. «Государство складывается из проживающих в нем людей. Если ты ведешь себя как говно, то твоя страна от этого лучше не станет». Нам Гуджин молчал. «Что, не понимаешь?» «Что ж, прошлое не изменить, но я дам тебе совет, как вести себя, чтобы представить свою страну в хорошем свете». «Что ты собираешься делать?» «Подойди и посмотри». Кан-У потянул его к себе и потащил в сторону. Сихун последовал за парнем. «Кан-У, ты куда?» «Сихун, здесь неподалеку есть ресторанчик, подающий вкусный кимчичиги?» «А...» Глаза парня удивленно округлились. «Почему внезапно ищет ресторан, где вкусно готовят?» «Вон в том переулке есть один». «Отлично!» Кан-У довольно улыбнулся и подтянул нам гунджина. гунжина. Пройдя чуть дальше, он обернулся и крикнул потерянно стоявшим мужчинам. «Эй, вы тоже идите!» Они переглянулись и последовали за Кан-У. «Женщина, дайте, пожалуйста, семь порций кимчичеги и добавьте побольше мяса». Ох, хорошо, юноша, а тот человек разве не ранен?» «Нет, он просто притворяется, так ведь?» Кан У погладил нам Гунджина по плечу и его затрясло. Подождите немного. Женщина, производящая миловидное впечатление, ушла на кухню. Прошло совсем ничего, как наваристый кимчичиги был готов. Что это? Кимчичиги, попробуй, тебе понравится. Кан У легонько похлопал нам Гунджина по спине, тот поморщился. Хочешь сказать, что предлагай мне ту сборную солянку, делая что-то для своей страны? Сборную солянку? Глаза Кан У расширились и от него опять начало исходить злоба. Кан У, применив силу страха, надавил на его плечо, и тот почувствовал настолько сильное давление, что сложилось впечатление, будто находится под прессом. Ааа! Не солянка, а Кимчи Думаю, мясо пропиталось, давайте кушать. Намгуджин поднял взгляд на Сихуна, а затем начал есть. Мм? Было действительно вкусно! Кимчи, который он однажды пробовал, был настолько кислым, что он даже поморщился, однако приготовленный на его основе суп даже обладал сладковатым привкусом. А положив поверх ложки риса кусочек разваристого мяса, он ощутил островатый вкус кимчи, окутавший весь рот. В Корее и такая еда есть. Разумеется, из-за вкусной еды он не забыл, зачем они здесь. Поскольку он являлся подчиненным одного из сильнейших игроков мира, питались они исключительно дорогими блюдами, из-за чего кимчичиги все же ощущалось как дешевое блюдо. «Почему же тогда я продолжаю есть его?» – подумал мужчина, дойдя содержимое тарелки. И не только его. Прибывшие с ним четыре человека, увидев это, тоже взялись кушать кимчичиги. «Женщина, дайте еще три порции, каждому по миске риса». «Хорошо, юноша! Ой, с каким аппетитом вы кушаете!» Кан У довольно улыбнулся и перевел взгляд на нам Гунджина. «Ну как, вкусно же?» «Хм, хе-хе, думаю, что да. Нужно наесться до отвала». «Кан-у, насвистывая себе что-то под нос, доел еще одну кимчичиги». «На самом деле, я совсем не патриот, но вот кимчичиги уважать стоит, не так ли?» «Оно не настолько вкусное. Но ты уже опустошил две тарелки. В любом случае, ты же меня понял». Необходимо показывать положительные стороны своей страны. Именно это и сделает ее лучше дурень. Не стоит понапрасну вести себя гадко, нападая на людей с пеной во рту. Закончив фразу, Кан У сосредоточился на еде. Когда все закончили есть, Кан У, съевший больше всех, поднялся с места. «Пойдем, Сихун». «А, да. Тогда рассчитайте здесь и отправляйтесь обратно в Китай. А повелителю меча, или как там его, передайте, что если он хочет видеть Сихуна, то пусть приезжает лично». С этими словами они вышли из ресторанчика. Мужчины, не понимающие, что сейчас произошло, были ошарашены. Наевшись от души, он говорит мне рассчитываться. Вот она, корейская дружелюбность. «Вы хотите сказать, что вернулись, просто поев какого-то супа?» Среди огромной комнаты в кресле величественно сидел худой мужчина. Хоть он и выглядел так, будто от любого прикосновения готов рассыпаться, исходящая от него мощь окутывала пространство вокруг, угнетая находящихся рядом. Повелитель меча Чон Муджин, имя человека, которого можно без преувеличения назвать повелителем Китая. Про простите!» – произнес дрожащим голосом нам Гунджин, Джин, склонившийся перед ним на коленях. В комнате витало удушающее волнение. «Ха-ха-ха!» – -ха", раздался смех. Смех Чон Муджина наполнил всю комнату. «Хорошо! Интересно! Интересный тип!» Он продолжал говорить сквозь смех, так или иначе. Атмосфера внезапно изменилась. Он резко перевел взгляд на нам Гунджина. Разве я не просил привести его как можно вежливее? Это... это... Что? Он не понял, кто его хочет видеть? Смешал с дерьмом имя нашей гильдии? Нет, что нет? Чон Мунджин вытянул вперед руку гуджина потянула за собой сильный ветер и оказался прямо перед Муджином. Тот крепко схватил его за шею и произнес угрожающим тоном. «Я отправил тебя за ним, потому что ты знаешь корейский. А ты, ничего не сделал, просто попутешествовал». «Это легион. Ему не нужны люди, не способные принести какую-либо помощь. Но-но...» Чонмуджин взмахнул рукой и мужчину откинула взявшийся из ниоткуда стена. «Ха! говорить я должен лично приехать». Он поднялся с места. Подобное он слышит впервые после того, как стал игроком, входящим в топ. «Если говорят приехать, значит нужно ехать». «Отец, вы собираетесь лично отправиться в Корею?» Раздался бархатный голос. Мужчина повернул голову в его сторону. К нему подошла девушка с убранными в два пучка волосами. Стройное телосложение, густые брови, острый нос и красные губы. Даже если просто посмотреть на нее со стороны, можно сказать, что она выделяется. Чон соён Йон – родная дочь повелителя меча и одна из сильнейших игроков Китая. «Что? Услышала, что он красавчик и теперь хочешь поехать со мной?» «Отец, о чем ты говоришь?» Она присела на один из подлокотников кресла и закинула ногу на ногу. «Меня не может заинтересовать кто-то слабее тебя?» Мужчина с трудом сглотнул.